джимми дженнили где черт возьми ты пряталась все это время мы несколько месяцев не получали от тебя известий мне пришлось добраться до твоей матушки, чтобы выяснить где ты она сказала ты акушерка в монастыре мне пришлось мягко объяснить ей что монахи не этого не делают и что она должно быть ошиблась но она и слышать ничего не хотела что ты да ты с ума сошла «Я всегда говорил, что у тебя винтиков в голове не хватает». «Что? Не можешь говорить? Почему? Этот телефон предназначен для будущих отцов». «Слушай, это же смешно». «Хорошо, хорошо, я повешу трубку, но только когда ты пообещаешь встретиться с нами в руках штукатура в свой выходной? В четверг? Окей, договорились. Не опаздывай». Дорогой Джимми, я знала его всю свою жизнь. Старые друзья всегда самые лучшие, а друзья детства самые особенные. Растут вместе и знают друг о друге и лучшее, и худшее. Мы играли вместе, сколько я себя помнила. Потом покинули дом, и наши пути разошлись, чтобы снова сойтись в Лондоне. Джимми и его друзья приходили на все вечеринки и танцы, организованные в разных домах медсестер, к которым я была прикреплена». а я, когда могла, присоединялась к их братству во всевозможных пабах вест -Энда. Это было отличное соглашение, потому что они гарантированно встречались со множеством новых девушек, а я могла насладиться их компанией без каких-либо обязательств. «В молодости я не гуляла с парнями». Не потому, я надеюсь, что была непривлекательной, скучной или неженственной, а потому что любила человека, которого не могла получить, и из-за которого мое сердце постоянно болело то сильнее, то слабее. По этой причине другие мужчины не представляли для меня никакого романтического интереса. Я наслаждалась компанией и общением моих друзей-мужчин, их живыми широкими умами, но сама мысль о физической близости с любым мужчиной, кроме любимого, вызывала у меня отвращение. В результате у меня было очень много друзей, и на самом деле я была очень популярна среди парней. По моему опыту, Ничто так не подогревает интерес молодого человека, как вызов симпатичной девушки которая по какой-то необъяснимой причине не считает его секс-символом века. Наступил вечер четверга. Было очень приятно для разнообразия направляться на запад. Я находила жизнь с сестрами и работу в стенде столь неожиданно поглощающими, что не хотела ходить куда-либо еще. Однако, как противостоять возможности принарядиться? В 1950-х платья были довольно строгими. В моде были длинные юбки, расширяющиеся к подолу. Чем уже талии и ту же пояс, тем лучше, независимо от комфорта. Нейлоновые чулки только появились и имели швы, которые, по правилам хорошего тона, должны были идти по ноге сзади и строго прямо. «У меня швы на месте!» — взволнованным шепотом постоянно переспрашивали друг у друга девушки. Туфли были убийственными. с пяти- или шестидюймовыми шпильками на стальных набойках и с мучительно острыми носами. Поговаривали, что Барбара Гулден, фотомодель того времени, ампутировала мизинцы, чтобы в них втискиваться. Как и все модные девушки тех дней, я расхаживала по Лондону в этих безумных туфлях и ни в жизни бы не променяла их на что-либо другое. Аккуратный макияж, шляпка, перчатки, сумочка, и я была готова. Тогда рядом с Олтгейт еще не построили метро. Так что, чтобы попасть в подземку, мне приходилось садиться на автобус, идущий по East India Dog Road и Commercial Road. Мне всегда нравилось верхнее переднее сиденье лондонского автобуса, и я по сей день уверена, что никакой транспорт, каким бы дорогим и шикарным он ни был, не может предложить и половины той зрелищности, выигрышной точки обзора и неспешности движения, позволяющей бесконечно впитывать в себя проплывающие мимо пейзажи, примостившись высоко над всем и вся. Пока автобус плыл по улице, Мои мысли устремились к Джимми и его друзьям и тому случаю, когда я оказалась на грани того, чтобы меня выгнали из медсестер, если бы кто узнал. Больничная иерархия в те дни была очень строга, и поведение даже вне службы находилось под неусыпным контролем. За исключением организованных общественных мероприятий парни никогда не допускались в общежитие медсестер. Я даже помню один воскресный вечер, когда какой-то парень зашел за своей девушкой. Он позвонил в звонок, и медсестра открыла дверь. Он назвал имя девушки, которую хотел повидать, и медсестра отправилась искать ее, оставив входную дверь открытой. Шел довольно сильный дождь, поэтому парень шагнул внутрь и в ожидании замер на коврике. Это произошло в тот момент, когда мимо проходила старшая по общежитию медсестра. Встав как вкопанная Она уставилась на него, а потом, вытянувшись во все свои 4 фута 11 дюймов роста, сказала «Молодой человек, как вы посмели явиться в медсестринский дом? Пожалуйста, немедленно ступайте на улицу!» Столь страшными казались эти медсестры старой школы, и столь абсолютной была их власть, что молодой человек покорно вышел на улицу и встал под дождем, а сестра захлопнула перед ним дверь. Мое поведение с Джимми и Майком было бы, несомненно, сочтено заслуживающим немедленного выдворения школы подготовки медсестер и, весьма вероятно, из профессии в целом. В то время я работала в роддоме Лондонского Сити. Однажды ранним вечером после дежурства меня позвали к единственному телефону в здании. «У аппарата очаровательная Дженни Ли с фантастическими ногами». промурлыкал вкрадчивый голос. «Перестань, Джимми! Что случилось? Чего ты хочешь?» «Когда ты успела стать такой циничной, моя дорогая? Ты меня несказанно огорчила. Когда у тебя свободный вечер?» «Сегодня! Какая удача! Встретимся в руках, штукатура!» За более чем пиршественной пинтой все выяснилось. Джимми и Майк делили на двоих крохотную квартирку на Бейкер-стрит, но то одно, то другое, девушки, пиво, одежда, сигареты, кинотеатры, иногда лошади, леди Чаттерли, их общий автомобиль и прочие предметы первой необходимости, и в результате им вечно не хватало денег заплатить за аренду. Квартирная хозяйка, которая, конечно, оказалась сущим драконом, терпела, если плата задерживалась на 2-3 недели, но когда доходило до 6-8 недель, начинала изрыгать пламя. Однажды вечером, вернувшись домой, ребята обнаружили, что их одежда пропала, зато появилась записка, что они получат ее обратно, когда внесут плату. Они сели с карандашом и бумагой и подсчитали, что вся их одежда стоит меньше, чем плата за просроченные восемь недель, так что их дальнейшие действия были очевидны. В три часа утра они тихо съехали с квартиры, оставив ключи на столике в холле и провели остаток ночи в Риджентс-парке. Стоял чудесный сентябрьский вечер, и сносно поспав, они бодренько отправились на работу, поздравляя друг друга с отличным планом и его великолепным исполнением. Ребята полагали, что могли бы вести такой образ жизни бесконечно, и сокрушались, какими были дураками, вообще платив этой драконихе. Джимми учился на архитектора, а Майк на инженера-строителя. Их обоих прикрепили к лучшим компаниям Лондона. Подобная подготовка в те дни строилась на старой системе подмастерьев, и студенты не просиживали дни в колледже. Хотя мыться и бриться они могли в общественных туалетах, менять одежду не получалось, ее у них просто не было. А ни одна приличная лондонская фирма не потерпела бы, чтобы ее сотрудники день за днем являлись покрытыми осенними листьями. Так что недели через две парни поняли, что нужен другой план — К сожалению, обоим по-прежнему требовалось полностью обновить гардероб, и с деньгами было очень туго. Пока мы обсуждали, что делать, дошло уже до третьей пинты пива. Джимми спросил, «А нет ли у вашем медсестринском доме какой-нибудь котельный или чего-нибудь вроде того, где мы могли бы немного перекантоваться?» «Старые друзья есть старые друзья». Я даже не взвесила, чем рискую, отвечая, «Да, есть, хотя и не котельная». Сушильня под самой крышей. Там стоят баки для воды и сушится одежда. Думаю, там даже есть раковина». Их глаза загорелись. «Раковина!» Они смогли бы с комфортом помыться и побриться. «Насколько мне известно, — продолжила я, — она используется только днем, но не ночью. Там есть пожарная лестница, идущая по задней части здания. Предполагаю, что из сушильни на эту лестницу выходит дверь или окно». «Наверное, они заперты изнутри, но я открою, и вы сможете войти. Пойдемте, посмотрим». И после еще пинты или двух мы отправились в медсестринский дом на Сити-Роуд. Ребята двинулись вокруг здания к пожарной лестнице, а я зашла с парадного входа. Сразу же устремившись в сушильню, я обнаружила, что поднимающиеся окна с легкостью открываются изнутри. Я подала знак стоящим внизу друзьям, и один за другим они поднялись по железной лестнице, крепящейся к стене, без какого-либо ограждения. Сушильня, напомню, располагалась на шестом этаже. В обычных условиях взбираться туда было бы страшно, но для подкрепленных несколькими пинтами пива ребят это не составило труда, и вскоре они торжествующе вступили в свой новый дом. Я была заключена в объятия, расцелована и названа молотком. Я сказала, «Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы вам здесь остаться. Но не возвращайтесь до десяти вечера и уходите до шести утра, чтобы никто не заметил. И не шумите. Если вас найдут, у меня будут большие неприятности». Никто так и не узнал, что около трех месяцев они жили в сушильне медсестринского дома. Для меня навсегда останется загадкой, как они управлялись той ужасающей пожарной лестницей рано поутру в середине зимы. Впрочем, когда человек молод и полон жизни и энергии, ему все по плечу. Крик «Олги, Ист! Поезд дальше не идет!» ворвался в мои воспоминания. Я отправилась в знакомый паб. Стоял один из тех великолепных июньских вечеров, когда бесконечный дневной свет все никак не меркнет. Такие вечера наполняют вас радостью. Воздух был теплым, светило солнце, пели птицы. Как хорошо жить! В пабе же, напротив, было темно и мрачно. Это была наша любимая пивная. Тем вечером пиво было отличным, время было отличным, друзья отличными. но почему-то создавалось ощущение, что с заведением что-то не так. Мы немного поболтали, выпили пару бокалов, но, думаю, все чувствовали себя немного не в своей тарелке. Вдруг кто-то выкрикнул «Эй, а поедем-ка все в Брайтон, устроим ночное купание!» Ответом был гул одобрения «Пойду за леди Чаттерлей!» Это было имя, присвоенное их общему автомобилю. Кто теперь помнит негодование, вызванное выходом романа «Любовник леди Чаттерлей», написанного Дэвидом Гербертом Лоуренсом в 1920-х, и судебное дело против издателей, намеревавшихся сделать сию непристойную публикацию достоянием гласности? Все, что происходит в этой книге, так это то, что хозяйка поместья заводит интрижку с садовником, но дело попало в Верховный суд, и какой-то напыщенный королевский адвокат заявил — та ли это книга, которую вы позволили бы читать своим слугам?» После этого выражения леди Чаттерли стала синонимом запретных удовольствий, а издательство обогатилось, продав не один миллион экземпляров книги. Леди Чаттерли не была семейным автомобилем, но поддержанным лондонским такси 1920-х годов. Она была великолепной и огромной, и при благоприятном стечении обстоятельств разгонялась до 40 миль в час. Двигатель пробуждался к жизни при помощи кривого стартера, вставляющегося под элегантный радиатор. Здесь требовалась недюжинная сила, и ребята обычно раскручивали его по очереди. Передний капот, если требовалось добраться до двигателя, открывался как два огромных жучиных крыла, по обе стороны от радиатора светили четыре грандиозных фары. По всей длине автомобиля шли подножки. Колеса были спицевыми, а вместительный салон пах лучшей кожаной обивкой, полированным деревом и латунью. Леди была гордостью и радостью ребят. Они держали ее в гараже где-то в Мэри-Лебоуне и проводили все свое свободное время, воскрешая ее хилый старый двигатель к жизни и надраивая величественное тело. Но было в Леди Чаттерлей еще кое-что особенное. К выхлопной трубе добавили колпак, а по бокам прикрепили ящики для цветов. Окна были занавешаны, так что водитель не видел, что происходит за задним окном. Но никто о таких мелочах не беспокоился. Автомобиль мог также похвастаться латунными дверными молоточками и почтовыми ящиками. Ее имя было начертано золотой краской спереди, а сзади красовалась приписка «Не смейтесь, мадам, внутри может сидеть ваша дочь». И вот леди подали к пабу, и все вышли по восхищаться ею. Несколько прежних энтузиастов передумали ехать, но человек пятнадцать все же забрались в «Леди Чаттерли» И она под аплодисменты покатилась по Мэри-Лебоун-Хай-Стрит на стабильных 25 милях в час. Вечер стоял восхитительный, теплый и безветренный. Заходящее солнце выглядело так, будто никогда полностью не сядет, хотя было уже около девяти вечера. План заключался в том, чтобы в полночь искупаться в Брайтоне, рядом с западным пирсом, и потом вернуться в Лондон с остановкой в Грязном Дике придорожном кафе на А-23 на яичницу с беконом. Дороги в 1950-х были не те, что сегодня. Для начала нам предстояло покинуть центральный Лондон и пропетлять не одну милю по пригородам в Воксхоллу, Вансворту, элифанту, Клэпхему, Белхему и другим. Дорога не то чтобы бесконечная, но пару часов заняла. Когда мы миновали пригороды, водитель крикнул «Мы на открытой дороге! Ничто не остановит нас на пути к Брайтону!» Ничто, кроме капризов леди Чаттерлей, имевшей склонность перегреваться. Сорок миль в час были ее пределом, а она слишком долго гнала на этой скорости. Пришлось останавливаться в Рэдхилле, Хорли или это был Кроули, как Какфилде, Хенфилди и куче других филдов, чтобы она могла отдохнуть и остыть. Нервы сидевших в золоченой карете становились столь же потрёпанными, как и ее обивка. Солнце, которое мы думали никогда нас не покинет, предательски уползло на другую сторону земного шара, оставляя девушек мерзнуть в тонких летних платьях. Парни кричали с передних сидений. «Еще всего пара миль! Вижу Саутдаунс на горизонте!» В конце концов, после пятичасовой поездки, около трех часов утра, мы приползли в Брайтон. Море выглядело черным и очень-очень холодным. «Так!» — крикнул один из парней. «Кто полезет купаться? Не трусьте! Вам понравится, стоит только окунуться!» Девушки были настроены менее оптимистично. ночное купание, задуманное в тепле и безопасности лондонского паба, совсем не то же, что плавание в три утра в холодной черной реальности Ла-Манша. Я оказалась единственной девушкой, решившейся поплавать той ночью. Не зря же я преодолела весь этот путь. Галька Брайтон-Бич противна при лучших обстоятельствах, а уж на шестидюймовых шпильках просто убийственно Мы собирались купаться обнаженными, но никто не подумал, что же потом использовать в качестве полотенец. Зима и ранняя весна выдались холодными, но про температуру никто тоже не подумал. Шестеро из нас разделись и с притворно веселыми криками, чтобы подбодрить друг друга, погрузились в море. «Обычно я люблю плавать», Но холод ударил словно ножом, выбив из меня дыхание и наградив приступом удушья, длившимся весь остаток ночи. Сделав несколько грибков, я выползла из моря, задыхаясь, и села на влажную гальку, дрожа от холода. У меня не было ничего, чтобы вытереться или укутаться. Какая же я дура. Почему вечно попадаю в такие дурацкие ситуации? Я попыталась обтереть вздрагивающие плечи кружевным платочком. Не помогло. Легкие горели, воздух, казалось, в них не лез. Некоторые ребята в самом деле веселились, кувыркаясь рядом друг с другом. Мне оставалось только позавидовать их живучести. У меня даже не находилось сил, чтобы доползти с берега до машины. Джимми вылез из воды, смеясь и швыряясь в кого-то водорослями, и подошел ко мне. Когда он рухнул на гальку рядом со мной, мы толком друг друга не видели, но он сразу почувствовал неладное. Возможно, услышал, как я хреплю. Его веселость как рукой сняла. И Джимми стал добрым, заботливым и серьезным, каким я его всегда знала, когда он был маленьким мальчиком. «Дженни, что такое? Ты больна, у тебя удушье. О, моя дорогая, ты совсем заледенела». «Давай я оботру тебя своими брюками!» Я не могла отвечать, могла только сражаться за дыхание. Он накинул брюки мне на спину и энергично ее растер. Он дал мне рубашку, чтобы вытереть лицо и волосы, вытер ноги носками с трусами. Оставив майку сухой, Джимми надел ее на меня, ведь собственной у меня не было». Он помог мне влезть в тонкое хлопковое платье, надел свои ботинки мне на ноги и помог дойти с берега к машине. Его собственная одежда насквозь промокла, но он словно бы этого не чувствовал. Все развалившись, спали в леди Чаттерлей, так что мне негде было даже сесть. Джимми быстро с этим разобрался. «Он потряс какого-то парня. Просыпайся и двигайся. У Дженни приступ астмы. Ей нужно где-то сесть». потом другого «Просыпайся с ними куртку! Для Дженни!» Прошло всего несколько минут, а он уже освободил мне угол и раздобыл пиджак. Разбудил еще одного парня и забрал куртку и у него, набросить мне на ноги. Джимми сделал все с таким шармом и легкостью, и все так его любили, что никто даже не разворчался. Уже не в первый раз я пожалела, что не могу влюбиться в Джимми. он всегда мне нравился, но не более того. Я любила лишь одного человека, и это не оставляло возможности полюбить кого-либо еще. В конце концов мы двинулись обратно в Лондон. Искупавшиеся ребята находились в приподнятом настроении, воодушевленные плаванием и потруниванием друг над другом. Все девушки спали. Я сидела, наклонившись вперед, уперев локти в колени, рядом с открытым окном и пыталась заставить легкие снова работать. Ингаляторов тогда еще не существовало. Единственным методом лечения были дыхательные упражнения, которые я и делала. В конце приступ обычно проходил. «Смерть от удушья — новое явление, свойственное современной жизни». А тогда мы привыкли говорить, что от астмы еще никто не умирал. Когда мы покидали Брайтон, на небе занимался красивый летний рассвет. Мы медленно и величественно ехали на север, несколько раз останавливаясь, чтобы леди Чаттерлей остыла. У подножья холмов Нотр-Даунс она отказалась двигаться дальше. «Все наружу! Придется подтолкнуть!» — весело крикнул водитель. Ему-то что? Он думал остаться за рулем. Солнце было уже высоко, летнее утро разливалось по пригородам. Мы все вылезли из машины. Опасаясь, что физические усилия вызовут новый приступ, я сказала, «Я возьму руль. Вы можете толкать. Вы сильнее меня и не страдаете астмой». Я сидела за рулем леди Чаттерли, а остальные толкали ее вверх на Нотр-Даунс. Сердце сжималось от жалости к бедным девушкам на шпильках, толкающим автомобиль. Но я ничего не могла поделать, поэтому просто наслаждалась поездкой. Отдых, должно быть, привел старушку в себя, потому что, перевалив через гребень и скатившись вниз, она глубоко и с удовольствием чихнула, и двигатель вернулся к жизни. Дальше мы доехали до Лондона без особых неприятностей. Все мы работали в то утро, в основном с девяти утра. Я должна была заступить на дежурство с восьми в далеком стенде Вернувшись в Нанатус Хаус только после десяти, я ожидала серьезных неприятностей. Но я еще раз поняла, насколько нравы монахинь были либеральнее жесткой больничной иерархии. Я думала, что сестра Джулианна после моего рассказа о ночных приключениях никогда не перестанет смеяться. «Хорошо, что мы сейчас не перегружены», — прокомментировала она. «Вам лучше сходить принять горячую ванну и позавтракать, а то еще сляжете с простудой. Можете начать утренний обход с одиннадцати и поспать днем. К слову сказать, мне нравится ваш Джимми». Год спустя Джимми женился по залету. Содержать жену и ребенка на стипендию он не мог, так что бросил учебу на четвертом курсе и устроился чертежником в пригородный окружной совет. Лет тридцать спустя я совершенно случайно столкнулась с Джимми на автостоянке «Теска». Он шатался под тяжестью огромной коробки, идя рядом с крупной и сердитой на вид женщиной, которая несла растения в горшке. Она не переставая говорила что-то противным голосом, резанувшим мне слух еще до того, как я их заметила. Джимми всегда был худощавым, но теперь выглядел болезненно тощим. Плечи сутулились, седые волосы рассыпались полысеющей голове. "Джимми", окликнула я, когда мы поравнялись. Его бледно-голубые глаза посмотрели в мои, и между нами тут же вспыхнули тысячи воспоминаний веселой беззаботной молодости. Его глаза загорелись, и он улыбнулся. — Дженни Ли, — сказал он, — сколько лет! Женщина ткнула его пальцем в грудь. — А ну ка пошли! Нечего трепаться! Ты же знаешь, сегодня вечером придут тернеры! Его светлые глаза, казалось, лишились остатка цвета. Посмотрев на меня в отчаянии, он произнес «Да, дорогая». Когда они отошли, я услышала, как она подозрительно спросила «Что это вообще за женщина?» «О, просто девушка, с которой я был знаком в старые времена. Между нами ничего не было, дорогая». И он зашаркал прочь в воплощение подкаблучника.